На всех снимках с консерваторами имелись автографы. Джесси Хелмс расписался так «Вы ранили мне сердце, люблю и целую, Джесси». «Мило». Поцелуи изображались длинным рядом крестиков и ноликов. Тут же красовался отпечаток красных губ, словно Джесси сам намазался помадой и приложился к снимку. Ах, ах, ах. Пэт начал полировать той же тряпкой пивную кружку с небрежным видом. Не хватало еще, чтобы он сплюнул на пол, как в старом вестерне. — Так чем могу быть полезен? — Вы любите спорт? — спросил Майрон. — Это что, соцопрос? Старая шутка. Помрешь со смеху. Майрон попробовал другой вариант. — Имя Клухейт вам о чем-то говорит? Майрон ждал реакции, но ее не последовало. Впрочем, это еще ничего не значило. Похоже, Пэт всю жизнь проторчал за стойкой». У старых барменов мимика не более выразительна, чем у спасателей Малибу. Хм, с чего вдруг я вспомнил этот сериал? Я спросил, это имя мне ни о чем не говорит. Пожалуйста, Пэт, — вмешалась большая Синди. Бармен бросил на нее быстрый взгляд. Могу еще раз повторить, я его не знаю. Никогда не слышали о Клухейде? Нет. А как насчет «Нью-Йорк Янкис»? — Я не слежу за ними, с тех пор, как оттуда ушел миг. Майрон положил на стойку фото Клухейда. — Видели его здесь? Кто-то попросил разливного пива, Пэт налил кружку и отнес. Вернувшись, спросил Большую Синди, этот парень коп? — Нет, — ответила она. — Тогда ответ нет. — А если бы я был коп? — поинтересовался Майрон. — Тогда ответ был бы нет, сэр. Майрон заметил, что Пэт... Даже не взглянул на фотографию. Потом я навешал бы на уши еще немного лапши насчет того, что слишком занят, чтобы разглядывать лица посетителей, и что люди здесь обычно стараются менять внешность, особенно знаменитости. — Понимаю, — кивнул Майрон. Он достал бумажник и вытащил 50 долларов. — А если я покажу вам фотографию Улиса из Гранта? В музыкальном автомате сменилась песня. «Флайн Кмэшн», — слезно просили Розмари, но улыбнись мне, Розмари, еще немножко». «Флайн Мэшн, Подумать только, я помню название группы. Интересно, о чем это говорит. «Заберите ваши деньги», — попросил Пэт, — «и ваши фото, и ваши вопросы. Мне не нужны неприятности». «А что, из-за этого парня могут быть неприятности?» «Я даже не посмотрел на фото, приятель, и не собираюсь». Думаю, намек ясен. Пэт, пожалуйста!» — большая Синди снова вмешалась в разговор и захлопала ресницами. «Представьте себе двух крабов, барахтающихся на спине под палящим солнцем. Ты можешь нам помочь ради меня? Прости, Синди, я тебя люблю, и ты это знаешь. Но если бы я пришел в кожу и похоть и начал задавать вопросы, ты бы стала помогать?» Большая Синди задумалась. «Наверное, нет. Ну, видишь?» — Я забочусь о клиентах. — Отлично. Майрон убрал снимок. — Тогда я здесь немного потусуюсь, покажу людям снимок, задам пару вопросов, может быть, устрою слежку, так сказать, в открытую, буду фотографировать всех входящих и выходящих из вашего милого заведения. Пэт покачал головой и улыбнулся, ничего глупее в жизни не слышал. — Я это сделаю, — твердо заявил Майрон. Мне не хочется, но я установлю здесь круглосуточное дежурство с камерой». Пэт внимательно взглянул на Майрона. Выражение его лица было непонятно. Может быть, враждебность или скука? «Синди, выйди отсюда на минутку». «Нет». «Тогда я не буду говорить». Майрон посмотрел на нее и кивнул. Большая Синди покачала головой. Он оттащил ее в сторону. «В чем дело?» — Не надо было ему угрожать, мистер Болитер. — Я знаю, что делаю. — Здесь плохое место, я говорила. — Я не могу вас оставить. Тебе лучше побыть снаружи. — Я о себе позабочусь. Когда большая Синди хмурилась, ее лицо напоминало свежевыкрашенный тотемный столб. — Мне это не нравится. Но у нас нет выбора. Она вздохнула. Гора Везувии извергла лаву. — Будьте осторожны. — Ладно. Она двинулась к выходу. Зал был набит битком, а большая Синди занимала много места. Но люди разлетались от нее во все стороны с быстротой, которая могла бы удивить Моисея. Когда она, наконец, исчезла за дверью, Майрон снова повернулся к Пэту. Итак, ты тупой ублюдок. Все произошло мгновенно. Две руки скользнули ему под мышки и замкнули пальцы на шее. Классический двойной Нельсон, нападавший, усилил хватку, и руки Майрона растопырились, как крылышки цыпленка. Под лопатками что-то хрустнуло, голос над ухом прошептал «Хочешь потанцевать, красавчик?». В рукопашной схватке Майрон вряд ли мог тягаться с Уинзером, но и со сунком он тоже не был. Понимал, если противник силен, бороться с двойным Нельсоном бесполезно. Вот почему его запрещают в обычном рестлинге. Конечно, если ты стоишь на ногах, можно попробовать заехать парню пяткой по ступне, но такой трюк пройдет только с новичком, а новичку вряд ли хватит силы и умения провести двойную Нельсон. К тому же Майрон не стоял, а сидел. Локти Майрона беспомощно торчали вверх, как у сломанной игрушки, лицо было открыто, человек, держащий его сзади, оказался в чем-то желтом. Одежда из мягкой ткани, скорее шерсти, желтая шерстяная кофта с длинным рукавом, Господи Иисусе! Майрон дернулся, бесполезно. Руки человека в дамской кофточке оттянули его голову назад и со всего маху обрушили на стойку. Все, что он успел сделать, это закрыть глаза. В последний момент ему удалось поджать подбородок и уберечь нос от чудовищного удара, но его лоб тоже не был приспособлен к тому, чтобы им колотили по лакированной доске. Майрону показалось, что у него треснул череп, Голова поплыла, перед глазами запрыгали искры. Еще две руки схватили Майрона. Он оказался в воздухе, его куда-то потащили, голова шла кругом. Чьи-то ловкие пальцы опустошили карманы. Открылась дверь, Майрона внесли в темную комнату. Хватка ослабла, и он шлепнулся на пол, как мешок с картошкой. Весь процесс, от двойного Нельсона до приземления на копчик, занял не больше восьми секунд. Свет в комнате не горел. Майрон ощупал лоб и почувствовал что-то влажное. Кровь. Он посмотрел на нападавших. Две женщины. Нет, трансвеститы. Оба в светлых париках. У одного прическа в стиле 80-х, большой объем, и кудри дыбом, вылитая Барби. Второй в желтой кофточке, с вышитой монограммой, если кому интересно, сильно смахивал на Веронику Лейк после катастрофической завивки. Майрон попытался подняться, Вероника гикнула и с разворота заехала ему ногой по ребрам. Удар пришелся прямо в грудь. Майрон выдохнул что-то вроде «плюю» и рухнул на спину. Его рука машинально потянулась к телефону. «Сейчас нажму кнопку памяти и одним движением наберу номер Уина, потом можно расслабиться». Но телефон исчез. Майрон поднял голову. Мобильник был в руках Барби. «Проклятие!» Он осторожно огляделся.